Глава 13. Нам не понять друг друга. Сначала путешествие прошло вот уже 45 дней. Проехав часть территории севера и понаблюдав из своих экипажей за смертными, что отрывались от своих хлопот, лишь завидев процессию, Избранные господа остановились на границе с юго-западом. Перед тем, как пересечь ее, всеми единогласно было принято решение сделать небольшую остановку в поселении под названием Та, в скромных владениях которой были только рисовые чеки. Та — звук текущей воды. На низеньких домах в этой деревне, к удивлению прибывших, не висели праздничные знамена, а местных совсем видно не было. Ни работников на полях, ни приветствующего процессию Люда, ни даже обычных жителей, занимающихся своими делами. Это место было пустынным, словно давно уже всеми покинуто. Но таково было лишь первое впечатление. Присмотревшись, путники увидели, что местность удивительно ухожена. Строения хоть и старые, но крепкие. Почти у каждого маленького домика стояли наполненные крупой мешки а все травинки, растущие в водах рисовых полей, были прополоты и стелились друг за другом ровными рядами. Уже темнело, и от прохладных летних вечеров господа решили укрыться в гостях у кого-нибудь из невиданных еще ими местных. Все до единого поднялись на небольшую деревянную площадку, ведущую узкими лабиринтными путями к десятку таких же, и увидели, как рисовые поля будто тянутся к оранжевому солнцу у горизонта. Дома жителей, казалось, строились с ноткой творчества и немалой смекалкой. Каждый из них стоял не на земле, а на площадке, что возвышалось над уровнем воды чеков. Зателевые подвесные мостики помогали деревенским быстро, без особых трудностей, достигать края своего водяного надела и позволяли сохранить взращенные побеги, не дав случайно наступить на них. Увидев жилые строения, господа разбрелись. Южане направились в правую часть деревни, а два северных бога кинулись вперед, оставив учана и двух восточных представителей вместе. Троица молчаливо переглянулась и, не дожидаясь своих слуг, что также искали хозяев жилищ, повернула налево. Ступая на узкие деревянные полы, что хрустели от каждого шага, юноша, одетый в плотный халат цвета цин, рукава которого были украшены узором, напоминающим волны, Посмотрел на солнце, что медленно пряталось за горизонт, и вдруг произнес: "Как вы думаете, уважаемые, сколько в действительности солнце принадлежит нашему миру?" Учаный дева Луаня и одетая в одеяние такого же цвета, что и говоривший юноша, остановились и вопросительно посмотрели на него. "Что?" встревоженно уточнил Мэн Чао взгляды луаня и учана столкнулись и последний поинтересовался уважаемый можно просто манчао перебил его господин с востока манчао вы случайно не сторонник теории плоского мира Теория плоского мира, то есть мира людей, с давних времен привлекала на Востоке широкую общественность, обсуждалась во всех кругах как одна из многочисленных концепций мироустройства. Настолько, что многие учебные заведения преподносят ее своим молодым адептам как отдельный предмет учения. В отличие от двух других территорий, севера и юго-запада, Восток был долгое время закрыт от внешнего мира. И все, что оставалось людям, — это размышлять о концепции мира, опираясь на древние тексты. Мнения были самые разные. Но восточные мудрецы преуспели больше всех, предложив людям множество вариантов. Кто-то считает, что грань Земли слегка загнута и уходит вглубь океана. Кто-то утверждает, что край Поднебесный так размыт, что его наверняка можно спутать с густым туманом, потому-то конца и не видно. Есть и те, кто убежден, что сколько край земли не ищи, сделать это не получится. Дабы смертный не сорвался, всевидящие в небесном чертоге будут возводить под его ногами новые и новые земли и вовсе, водя за нас, вернут обратной дорогой домой. Северяне же в своих исследованиях продвинулись в другом направлении. Многие образованные господа Севера так были заинтригованы звездами, их неизменностью и непоколебимостью, что начали использовать их для определения направлений и предугадывать будущие изменения как в погоде, так и в жизни своего народа. И очень скоро для них учение плоского мира стало обычным мифом. Потому интерес у Чана был довольно обоснован. Мэн Чао уже хотел ответить на заданный вопрос, откинув локон темно-русых волос с плеча, как Луаняй вдруг воскликнула. «Болван!» Оба юноши повернули головы к ней, и она, покраснев, скрылась за длинным рукавом. Тут же последовала неоднозначная реакция молодых господ. У Чан напрягся, будто бы сказанное было адресовано ему, а Мэн Чао, увидев выражение его лица, хихикнул. Спустя долю секунды последний пояснил. «Молодой господин Утянбао, извините, наш диалект малость отличается от вашего». У нас на Востоке многие слова произносятся иначе, и если вам сейчас показалось, будто юная госпожа сказала что-то несуразное, то вам действительно показалось. Я успел немного изучить и усвоить разницу языков наших народов, но наследница Востока была слишком занята, чтобы детально разобраться. Молодая Луань ответила на ваш вопрос совершенно верно. Дженши — совершенно верно, Дженши — болван. В действительности прозвучавшее выражение Учан успел принять заколкость в свой адрес, хоть для этого и не было никаких причин. Поймав себя на этом, он перевел взгляд на девушку. На ее перепуганном лице была написана неловкость засказанная. «Не беспокойтесь, думаю, мне будет так же сложно, когда мы прибудем на вашей земле», ответил Учан, улыбаясь юной Луань. «Касательно вашего вопроса, Продолжил манчао В восточных традициях принято считать, что мир смертных имеет край. В массе книг и на многочисленных габелленах поднебесно изображается как плоский лист с тянущимися рельефами гор к небесам. Именно поэтому я задал вам такой вопрос, полагая, что вы, как северянин, можете предложить другой вариант. Я слышал, что на севере теория о десяти солнцах, подтверждающая другую, плоского мира, считается лишь мифом или легендой. Учан, удивленный такой прямотой Мэн Чао, встрепенулся. «Как я могу упустить возможность услышать ваше мнение, молодой господину, когда ваши земли славятся учеными и мудрецами?» Учан на миг задумался. «Мне кажется, что в данном вопросе стоит верить тому, во что вам больше верится». Мэн Чао удивился таким словам. «Что? Но как же?» «Вы сами хоть читали труды северных господ? Столько усилий приложено, а вы предлагаете просто верить в то, во что верится?» «Да», — твердо ответил Учан. «С раннего детства я изучал, что пишут о большой яркой звезде, окружающей изо дня в день над нами. О том, что она одинакова, вне зависимости от времени года, проходит по одной и той же траектории, и что нет на самом деле никакого другого солнца» и очень много о географии самого плоского мира, который является предметом размышлений людей. И ваше удивление позволяет мне предположить следующий вопрос. Как же сама богиня Солнц, которая, согласно легенде, произвела на свет целый десяток ярких звезд? По-моему, истинную природу мира могут знать лишь небеса, а нам остается лишь верить. Солнечная богиня Сихе. Старинный персонаж в китайской мифологии. Согласно мифу, Си-Хэ была одной из двух супруг государя Дзюня, которая родила 10 солнц. Земля страдала от засухи, поэтому 9 ярких звезд сбили. Интересная деталь, что в книге истории Шудзин, которая входила в состав конфуцианского пятикнижия, упоминается два клана — Си и Хэ, что занимались астрономическими наблюдениями. «Я... я согласна с уважаемым господином У, тихо произнесла, набравшись храбрости, Луаняй, — «как и следует душевнобольному». Оба юноша одарили девушку неоднозначным взглядом, и спустя доли секунды, поняв, что она подразумевала, Манчао усмехнулся и поправил ее. «Уважаемая Луаняй, вы вновь сказали неверно. Ваше выражение было сказано немного иным тоном. Послушайте, как звучит на северном диалекте «необходимо верить». Ингай Синьян. Совершенно верно. Ингай Синьян. Необходимо верить. И извините. Такой путаницы в словах и тонах Чан ранее не встречал. Он постарался подавить глупый смешок, вырывающийся из его уст, и это можно было воспринять, словно он подавился. Наследница Востока залепетала о нет с вами все хорошо вы дикая свинья Нинья джума вы подавились чем то Нинья джума вы дикая свинья кабан у чан в компании взрывающегося смехом мэн чао не выдержал и тоже засмеялся ха ха ха извините Юная Луаняй скрыла за рукавом красные щеки и смиренно принялась ждать, когда каждый из ее собеседников перестанет заливаться смехом. Мэн Чао, вытирая слезы, слегка коснулся плеча Луаняй. «Не переживайте так, молодая госпожа, мы не со зла. Все хорошо, вы можете без стеснения выражать свои мысли, а я по мере возможности буду помогать вам совершенствоваться». Она улыбнулась и кивнула. «Да, полагаю, тяжеловато будет двум северным господам, когда они прибудут на восток. Они, вероятно, еще не осознают всю полноту предстоящих испытаний», — подметил Учан. «Эти двое в родных-то краях выражаются не совсем грамотно, а на востоке Поднебесный с вашим мягким непривычным тоном их и подавно никто не поймет». Его лицо на мгновение озарилось улыбкой, которая быстро исчезла, когда он продолжил. Извините. «Я не должен был так говорить о двух избранных господах. У меня не было злых намерений». «Нет-нет, господин», — поспешила Луаняй. «Не переживайте так, господин Утяньбао», — подхватил второй спутник. «Сказанное между нами останется при нас». Учану вспомнились слова наставника, которые подтолкнули его на мысль. Несмотря на то, что у него и будущих богов с Востока возникла проблема из-за языкового барьера, они все же могут друг другу доверять. Рядом с этими людьми он ощущал себя в разы спокойнее, без следа презрения, что так часто испытывал в родных краях. Его размышления прервал резкий крик, доносящийся издалека. «Что вы там делаете? Урожай собирать вздумали?» Все трое обернулись на грубоватый вопрос и, увидев баня Лоу, почти одновременно вздохнули. Выходит, за 45 дней хомоватый юноша успел утомить своим обществом не только молодого господина У. Трое на противоположной от бань Лоу стороне лабиринтного мостика обменялись улыбками, словно каждый подумал про себя. А вот и один из северных. «Чего тебе от нас нужно?» — крикнул Учан. «Вы нашли жителей деревни?» — добавил манчао Чао. Луаняй, казалось, тоже хотела добавить что-то, но в последний момент передумала. Бань Лоу ничего не ответил, лишь махнул на них рукой и ушел за угол дома. Его поведение Учану показалось странным. Бань Лоу, скорее всего, продолжил бы дразнить их, нежели оставил бы в покое. За домиком, из-за которого только что показался северянин, в полупрозрачной вечерней темноте уже собралась толпа будущих богов. Они тесно столпились в круг и вели горячий спор. Слуги только подоспевших сразу подбежали к ним с извинениями. «Извините, мы не могли вас найти». Мэн Чао успокоил свою подчиненную и приблизился к собравшимся. За ним поспешил и Он сразу обратил внимание на недовольные лица присутствующих, но не успел узнать причину их негодования, как его опередил Манчао. «Зачем все здесь собрались? Произошло что-то?» Толпа расступилась, и голос старушки, которая стояла в центре, зазвучал в ответ. «Нет-нет, господин, что вы такое говорите? Все в порядке!» «Пожалуйста, выбирайте любой домик для вашего отдыха. Вы все явно утомились долгой дорогой». Учан и Луаняй в один голос задали волнующий всех вопрос. «Где же остальные жители деревни?» Старушка, которой на вид было лет 90, а то и все сто, все так же добродушно промолвила. «Почти каждый мужчина покинул эту деревню по указанию владыки Севера», дабы не учинять конфликта на границах. Они вернутся, как только, уважаемые господа, будущие боги закончат свой путь. Остальные, женщины и дети, сейчас вон там». Она указала трясущейся рукой на лесную чащу, видневшуюся в окне, и, переведя взгляд на изумленного таким известием, учана продолжила. «Они тоже в скором времени вернутся. Вам не стоит беспокоиться». После этих слов старушка вдруг низко поклонилась Учану. «Молодой господин, мы в полной мере справляемся». Последняя ее фраза прозвучала так трепетно, будто перед ней стоял не будущий небожитель Утянбао, а сам достопочтенный глава правящего клана. Остальные избранные пренебрежительными взглядами оценили наследника, и Бэ Вань Линь уточнила. «Так и что там с домиками?» Женщина обернулась к ней. «Ох, да. К сожалению, мы сможем предложить вам немного спален. Несколько домиков покосились от летних дождей, а их крыши начали понемногу подтекать». Она повернулась к наследнику севера и успокаивающе уточнила. "Но «Ничего страшного. Мы дадим вам лучший кров в рисовой деревеньке Та». Многие из господ переглянулись, а манчао после некоторых сомнений предложил. «Тетушка, ну что же вы? Хотя мы и будущие боги, и наши руки не знают мозолей, мы все же можем помочь вам с вашей бедой, только скажите, чем?» Из-за спины женщины показались почерневшие лица, а Цуань Миншен сквозь зубы процедил. «Позорище!» Никто из будущих богов не разделил желание Мэн-Чао замарать руки, которые не поднимали ничего тяжелее пиалы чая и меча. Да и слуги, стоявшие в их тени, не знали ничего сложнее, чем «Подай или принеси». У каждого недовольного на лице застыл немой вопрос. Благодетель Мэн-Чао перегрелся на солнце? Старушка принялась отговаривать юношу. «Что вы, как я могу просить господ о чем-либо, особенно о таком? Вы и так многое для нас делаете. Не стоит утруждаться». Учан посмотрел на Мэн Чао, чье лицо выражало волнение и озлобленность из-за комментариев одного из господ. В этот момент его взгляд пересекся с обеспокоенным взором юной Луаняй, которая протирала в нем дыру своими светло-серыми глазами. Наставник учил помогать любому, быть снисходительным, а в особенности помнить, он и его народ — единое целое. Невозможно господствовать над теми, кто страдает из-за разваливающегося крова. Наблюдая из тепла за страданиями других, доверия не посеешь. Учан взглянул на старую даму, что продолжала уклоняться, и понял, она будет отказываться от помощи, сколько бы ей ни предлагали. Поэтому он подозвал Мэн-Чао, стукнул пальцем по его плечу и что-то прошептал на ухо. «Весь напор и желание юноши как рукой сняло». Он покивал головой в ответ и спросил. «Хорошо, хорошо, тетушка, как скажете? Ну и где мы можем расположиться?» Старушка без лишних слов провела господ по узкому мостику, демонстрируя им самые ухоженные домики. Бань Лоу и Цуань Миншен быстро выбрали для себя просторное здание, приказав слугам принести вещи и закрыть за ними двери. Понимая, что выбор невелик, избранные с юго-запада разошлись по маленьким хозяйским постройкам. А когда черед дошел до последних незаселившихся, пожилая дама впала в легкий ступор. Все трое указали на старые, обветшавшие дома. С решением троица она спорить побоялась, лишь украдкой взглянула на молодого господина У и проводила их по узкому мостику. Когда все четверо оказались у маленьких хижин, а Мэн Чао выбрал первый приглянувшийся домик, больше похожий на сарайчик, женщина остолбенела. Она уже не весть, что себе надумала, поэтому обратилась к девушке, и Луаняй поспешно указала рукой на похожий домик напротив тем самым показав, что не собирается делить кровь с юношами. Молодые господа, госпожа, вы точно хотите остановиться здесь? У нас найдется еще несколько домиков, побольше и получше этих. Не стоит тесниться. Все же нам неудобно. Это ничего, уверенно кивнул Манчао. Мне это подходит. Пусть лучше в тех домах с удобством располагаются наши старейшины. «Что ж, тогда я оставлю вас. Но все же, если вам что-то понадобится, мы найдем вас». Пока еще не совсем стемнело, трое избранных проводили женщину и принялись обсуждать план. «Уважаемый Утяньбао, вы уверены, что это не оскорбит жителей деревни?» — поинтересовался Манчао. «Полагаю, не должно. И прошу, если будет удобнее, давайте оставим эти формальности» вы можете обращаться ко мне по первому имени. Я еще не привык слышать в свой адрес Тяньбао». Оба без уговоров согласились. «А вы не заметили?» — продолжил Учан. «Когда старейшины представляли нас народу, они делали это в странной последовательности, а вторые имена назвали лишь мое». Мэн Чао задумчиво сложил руки на груди. «Возможно, очередность зависела от территории?» «Нет», — заверил его Учан. «Иначе они не прервались бы на южных господах». «Может, дело в кланах?» — предположила Луаняй. «Тоже нет. Тогда они начали бы с клана У или двух других». «Это точно так важно?» — перебил его Мэн Чао. «По поводу имен. Чао, так меня зовут в быту». Ай тоже одарили вторым именем перед отбытием на север. Учан посмотрел на непонимающие лица собеседников и про себя подытожил. Значит, мне дали имя последнему. И это его слегка задело. Выходит, наследник не так хорошо знал тех двоих с севера, которых звали Лоу и Миншен, а он получил имя Тяньбао в последнюю очередь, словно младший сын в большой семье. Только не было никакой большой семьи. Так почему владыка не занялся этим вопросом немного раньше? Выглядело так, словно мужчина, и не помнил о таких заботах, как отцовство. И именно это осознание сейчас ранило учана. Трещинка на его душе, которая увеличивалась с каждым грубым словом «матери», теперь снова начала расти. Но если раньше причина этого была злость, то сейчас разочарование. Мэн Чао добавил, «Я ношу имя Чао уже несколько лет с тех пор, как владыка Востока узнал, что я избранный небесами. Имя от рождения Фэн, и я уже успел отвыкнуть от него. Вот только почему это так заинтересовало молодого господина У?» У Чан помотал головой. «Думаю, это не стоит большего внимания, просто размышления, не более». «Может...» — тихо заговорила Луаняй. «Старейшины-летописцы называли нас по степени влияния семей?» Юноши как-то странно притихли от ее слов. Не услышав от них ничего, молодая Луаня решила, что ее вновь не так поняли. «Я хотела сказать, что их подкупил...» Не успела она договорить, как у Тяньбау и Мэн Чао резко сорвались с места и прикрыли ей рот руками. От неожиданности она лишь и выпучила глаза. «Извините». «Извини». Оба также внезапно отстранились от нее и принялись пояснять. «Молодой госпоже, лучше не говорить так никогда». «Если кто-либо услышит подобное, о вас могут нехорошо подумать, а если об этом узнают сплетники...» «Они вас обвинят в клевете», — закончил мысль Манчао. Девушка, сдерживая икоту, кротко извинилась. «Не стоит, мы понимаем, вы не со зла», — продолжил Учан. «Но впредь, знаете, есть те, кто не станет разбираться, даже если ваши слова несут добрый посыл». Судя по лицу и в ее голове собралось немало вопросов, но задать их она уже не решалась и даже побаивалась. По-видимому, ей и мысль не приходила, что существуют какие-либо запретные темы для наследницы Востока. В конце концов, как ни крути, три клана У, Ба и Луань, во власти которых были огромные земли Поднебесной, помощи сравнимы с правителями государств. Разве можно наследнику одной из трех территорий перечить? Однако любая попытка очернить деяния уважаемых, что посвятили своей жизни служению жителям небес и безвозмездному волочению за будущими богами, находится под таким запретом, что даже главенствующие господа без неоспоримых доказательств подкупа старейшин страшатся думать о таком. И это сейчас прекрасно осознавали Ман Чао и Учан. Оба представили, как кроткая красавица всенародно произносит свое предположение насчет четырех стариков, а добродетельные люди вместе с оскорбленными господами покрывают бедняжку Луаняй клеймами. Продажной, грязной, циновкой мира демонов. Циновка — плетеное полотно, которое используется как подстилка для сидений и постели. Многие незнакомые с ее наивностью даже не будут стараться понять ее слова. Попросту нарекут наследницу клана недалекой, которая под влиянием темных богов попыталась очернить имена старейшин. Как именно ее слова отразятся на родном доме и правителях Востока можно только догадываться. Хорошо. Кивнула растерянная девушка. После победы над недопониманием троица не отправилась отдыхать, как это сделали все до единого в деревеньке Та, а разбрелись по территории согласно задумке Учана. Юноши быстро нашли, в чем нуждались местные, и взялись подправлять то, что разваливалось и еле дышало. А юная Луаняй, не привлекая к себе внимания, выхаживала по подвесному мостику в поиски нетяжелого дела. Их помысел явно никто бы не понял, а может и высмеял бы. Три будущих бога, в числе которых два наследника огромных владений поднебесной, познают труд простого люда, стирая тем самым неприкосновенный облик божества. Неизвестно, как на подобное отреагируют сами жители верхнего мира. Разгневаются на неуважительное отношение избранной троицы или отвернутся от них вручив каждому после вознесения по метле для вечного подметания улиц небесной столицы. Каждый заслужил такую жизнь, на которую трудился в прошлой. Наверняка бессмертные господа мыслят подобным образом, как и смертные. Мэн Чао задержался на мостике, пытаясь вправить торчащую доску, а У Чан решил подняться на крышу одного из домиков, чтобы оглядеться. Идеи, как именно он может помочь местным светким кровам, отсутствовали, и наследник прекрасно осознавал, почему. Юноша ничем не отличался от фыркающих на предложение помочь старушке будущих богов. Он, как и они, жил отстраненный от смертных хлопот жизнью. Едва ли он сможет отличить молоток от киянки. Учан подумать не мог, как далеко увлеченный идеи о помощи товарища его заведет. Он подтянулся, зацепившись рукой за самый край кровли, и, заглянув наверх, увидел прямо перед собой черную фигуру птицы. «О боги!» — мысленно воскликнул Учан от неожиданности. Он чуть не сорвался, но вовремя собрался и умело вскарабкался наверх. До этой минуты он и не думал — а сейчас осознание само пришло. Это была единственная птица на всю деревню. Нет, на весь путь, что они уже проехали. Ворон тоже, судя по испуганному виду, был не готов к такому резкому появлению юноши и в ответ на это будто так же каркнул про себя «О, боги!», попятившись назад. Птица расправила крылья, приоткрыла клюв и услышала. «Прошу, только не поднимай шума!» Наследник умело прошел по крыше вперед, минуя пернатого, и, заметив валяющуюся на земле черепицу, тихо возмутился. Придется спускаться за ней. Учан уже намеревался слезть, пройдя обратно к краю, как ворон затряс крыльями перед его ногами и взмыл в воздух. Птица в два взмаха спустилась вниз и, зацепив когтями кусок черепицы из сандалового дерева, вернулась обратно. Возможно ли, что эта сама судьба благоволит молодому господину за его добрые побуждения? Бесспорно так мог подумать каждый, увидевший взмывшего обратно к крыше ворона, но сам Учан как-то не сильно в это верил. От пернатого веяло чем-то дурным. Когда птица вернулась обратно и бросила у ног юноши черепицу, Учан аккуратно потянулся за ней. Приметив в принесенном даре образовавшуюся от удара трещинку, он в шутку обронил. «Тоже мне помощник. Да с такой помощью потребуется уйма времени, чтобы вернуть, как было». Ворон наклонил голову, приоткрыл клюв, дабы каркнуть, и Учан поторопился. «Стой, молчи. Мне не нужен лишний шум». В надежде быть понятым, Учан затаил дыхание и заглянул в завораживающие черные глаза птицы, которые поглощали свет луны. Пернатый будто размышлял, уставившись на юношу, громко клацнул клювом и отпрыгнул. Кровля была выложена неряшливо и походила скорее на одежду с заплатками, чем на крышу дома. Поэтому Учан не мог спокойно идти, и то и дело оступался. Медленно и аккуратно, шаг за шагом, он обошел крышу и в конце концов оказался у самого ее края, так и не обнаружив дыры, которую нужно было прикрыть. Только он подумал, что черепица свалилась не с этого дома, как под ногой что-то хрустнуло. У замер, не успев даже вскрикнуть от неожиданности, одной ногой провалился в образовавшуюся пустоту. Застрял он крепко и выбраться сам не мог, поэтому лишь беспомощно барахтался, в то время как птица уже спешила к нему, издавая странные кряхтящие звуки. «Что за невезение?» — успел он подумать и заметил перед собой ворона. Птица принялась исполнять странный танец, прыгая вокруг юноши, и этот припадок сопровождался запрокидыванием головы назад, как делают чайки перед тем, как громко крикнуть. «Ха! Ха!» — вырвалось из клюва. «Ты что, пернатый, смеяться надо мной вздумал?» Учан в гневе потянулся к ворону, дабы задать тому трёпку, но только глубже провалился. «Пха-ха! Пха!» «Ну, подожди, вылезу, ощипаю!» Его рука почти коснулась тельца птицы, как он замолчал, а внизу под ними послышались шаги. Птица также отвлеклась и повернула голову в сторону шагов. Учан, воспользовавшись шансом, дотянулся и схватил пернатого за клюв, подтащил к себе и шикнул прямо ему в лицо. Тем временем шаги стихли, а вместо них послышались удивительно знакомые наследнику голоса. «Мой отец затратил столько сил, чтобы меня поставили первым в рядах Севера, а эти тупицы продолжают превозносить его! Посмотри!» И без того тихая речь заглушилась каким-то шелестом, как если бы говорящий тряс перед собой кипой бумаги. «Его портрет смешон, и это только капля в море от того, что мне попалось на нашем пути. Будто эти смертные пытались воплотить образ уже существующего бога. Отвратительно!» «Согласен», — прозвучал второй голос, сдержанный и слегка холодный. Этому Тяньбау и так свезло, родился под благоприятной звездой в клане У, так ему еще и попался какой-то дохлый демон. Убив его, он стал святым для народа Севера. И попробуй докажи, что так оно и было. Вероятнее всего, это его наставник постарался. Они верно не знают, что самое высокое дерево в лесу ломает ветром. Афоризм, который означает... Тот, кто выделяется, получает проблемы или сталкивается с критикой. «Именно так. Глупцы!» Теперь говоривший внизу начал рвать бумагу. «Народ не понимает, кто им действительно нужен. И уж точно не этот звереныш. И этот Гобахай, ты же его видел? Так, обращаться с господами из знаменитых семей, кто ему дал право?» Этих слов хватило, чтобы юноша на крыше, сдерживающий каждый вздох, превратился в кипящий котел, а его предположения насчет говорящих окрепли. Конечно, Учан уже по первым язвительным высказываниям понял, кто стоит внизу. Он приподнялся, намереваясь спуститься и напинать их досточтимые тылы, как и ворон в его руках завертелся, словно змея. Тоненький голос из-под крыши продолжил. «Каким образом он узнал о моих посещениях дома удачи? Из-за него!» Разгневанный прервался и пнул, судя по звуку, что-то деревянное. «Не переживай, не переживай, скоро мы прибудем на юго-запад, и там не будет больше картин этого утяньбау и воспевающего его народа. Если этот выродок станет богом, обо мне никто и не вспомнит на севере». «Из-за этого отец будет считать меня посмешищем!» Возмущающиеся, пиная все на своем пути, удалились в неизвестность. И, дождавшись нужного момента, У Чан на крыше уже не смог удержаться от высказывания. «Да каждая живая душа в тянь не знает о твоей любви к азартным играм. Нечего винить в этом учителя, Бань Лоу!» На рассвете будущие боги, покинув временные покои, встретились в центре поселения. Женщины и дети с огромным счастьем встретили сонных господ и устроили им пиршество со множеством блюд. Все были неимоверно рады столу и приему, и только троица полночных помощников выглядела так, будто над ней висела серая туча. Мэн Чао, Тяньбао и Луаняй сидели в стороне за большим столом и время от времени поглядывали друг на друга. Каждый из них думал, не решаясь спросить, почему уважаемый такой хмурый. Напряженная атмосфера на фоне живого и праздничного обсуждения остальных душила. Мэн Чао первый не выдержал. Не в силах больше терпеть, он проглотил дяо с черемшой и внезапно выдал. «Ну что?» — максимум, на что хватило его решительности. «Дзяо-дзы» пельмешки продолговатой формы, готовятся с разнообразной начинкой. Луаня, сидевшая слева, и Утяньбао, томящийся справа, повернули к нему головы и повторили в один голос. «Что?» «Хватит молчать, лично я больше не могу!» Мэн Чао хлопком руки о стол положил палочки для еды и продолжил. «Я вчера так и не смог починить доску мостика, и когда стемнело, сдался, извините». Он виновато опустил голову, и за ним вступил Учан. «У меня тоже ничего не вышло, я только сделал хуже. Ушла вся ночь на то, чтобы вернуть, как было». Душа восточного господина запела в облегчении. Учан тоже теперь чувствовал себя гораздо лучше. Переглянувшись, молодые люди устремили взгляды на Луаняй в ожидании ее доклада. Может, хотя бы у нее что-то вышло. Но она странно вела себя с самого утра, намного страннее, чем поникшие товарищи. Наследница отказалась садиться за столик к трем другим избранным девам, краснела при виде местных жителей и, не притронувшись к еде, все время пряталась за рукавом одеяний и как только она поняла, что настал ее черед поведать об успехах, уголки ее глаз покраснели. Заикаясь и полностью скрыв лицо за широкими тканями, она прошептала. «У меня тоже не вышло». Юноши разочарованно вздохнули и, потянувшись к тарелкам с едой, замерли. Луаняй вдруг начала икать, и так часто, что всхлипы, сопровождающие икоту, были похожи на сдержанный плач. «Юная!» — обратился Манчао к ней и сразу же замолчал. «Я... Вчера я допустила непоправимую ошибку. Такого позора не смыть водами источника чистой души». Учан не удержался и, наклонившись вперед, чтобы и самому взглянуть на голубые рукава, прикрывавшие лицо, спросил. «Что вчера случилось? Почему вы нас не позвали?» но она только помотала головой и, всхлипнув, уточнила. «Да как же я могла? Господа обещают не смеяться, если это никудышная расскажет». «Конечно!» — заверил ее Учан. «И речи о смехе не может быть!» — строго добавил Манчао. Девушка опустила рукав. «Вчера я попыталась сорвать сорняк, проросший в рисовом поле» такой довольно большой, чтобы дотянуться до него с мостика, но...» Мэн Чао и Учан напряглись, затаив дыхание. «Я никак не могла его вырвать». «И что в этом такого страшного?» — подумал Мэн Чао, слегка улыбнувшись. «Разве это переживание стоит пролитых слез?» «И, дернув его посильнее, я... я свалилась прямо в воду». «Что?» Оба юноши воскликнули так громко, что сидящие за соседними столами с интересом посмотрели на троицу. и вновь скрылась за тканью своего одеяния, как полевой жаворонок за высокой травой, а два господина недоумевали. «С виду так и не скажешь!» «Почему вы нас не позвали?» В один голос едва ли не завопили они. «Ну как же я могла? Тогда бы вся деревня собралась!» Я испачкалась в грязи и водяных растениях и при этом испортила жителям Та несколько посадок своим неуклюжим телом». Учаны и Мэн Чао взглянули друг на друга и поняли, что все их вопросы действительно глупы и не к месту. И правда, как бы это выглядело. Будущая богиня, барахтаясь в глинистой земле, пытается забраться обратно на мостик и призывает своих спасителей. На этот шум и правда собрались бы не только жители Та, сбежались бы и все избранные небесами. А увидеть это представление старейшины, в летописи наверняка появилась бы заметка о будущей богине с Востока, любительнице грязевых ван. Но тогда, аккуратно поинтересовался Манчао, как вам удалось привести себя в порядок? Жители, промолвила Луаняй и отвернулась от них. Видимо, предположил Учан и Манчао, наследница смогла выкарабкаться самостоятельно и, сдерживая слезы, вместе со своим слугой обратилась за помощью к жителям деревеньки. И тому было подтверждение. С самого утра Луаняй, встречая кого-то из местных, неизменно била ему поклон. Но никто и подумать не мог, из-за чего. Люди здесь оказались настолько добрыми и бескорыстными, что не устроили лишнего шума из-за произошедшего, а тайком помогли бедняжке, постирав и высушив ее церемониальное одеяние. Наверняка у жительниц ушла вся ночь и все силы. И при этом никто из них не позабыл о разнице положений, поэтому продолжали кланяться ей так же низко, как она им. Учан Чан взглянул на местных, сидевших за отдельным столиком. Это был его народ, народ Севера, и по его душе густо растеклась гордость от осознания того, как эти простые люди были готовы помочь попавшему в беду, не ожидая за это вознаграждений. К тому же он заметил и оценил разницу между местными и жителями города Тяньцзинь. Последние в его глазах были надоедливыми, наиграно улыбчивыми и пропитанными корыстью до кончиков пальцев. Как бы наставник не пытался усмирить негодование воспитанника, реагирующего на жителей подножья горы Хэньшань, юный наследник продолжал презирать горожан. Казалось, что каждый, проживающий в Тяньцзине, скрывал под своими губами стекло, которое не позволяло ему улыбнуться более естественно. Здешние люди были другими. Они, сидя за спинами будущих богов, в самом дальнем углу, улыбались искренне, хотя и не так часто, как хотелось бы, заботливо гладили детей по голове, делились угощениями и тихо смеялись. И все это при том, что сам владыка севера выгнал их мужчин из собственных домов ради спокойствия на границах. Сколько этим бедным женщинам и детям жить в ожидании их возвращения? Месяц, два или полгода. И ни разу за все время пребывания здесь Учан не услышал от них возмущений, слез и причитаний о тяжелых днях. Те горожане, которых он не понаслышке знал, давно бы уже собрались в недовольную толпу и без попыток разобраться в вопросе, принялись обсуждать, как они любят главу Севера и как он к ним несправедливо жесток. Многие изданные указы главенствующего отца сын не понимал, но оспаривать или обсуждать с ним не решался. Все же достопочтенному главе куда виднее, как именно поступить, чем несмыслящему ничего в политике юному наследнику. Подвинув тарелку с угощениями из сладких маньтоу, Мэн Чао обратился к будущей богине с Востока. «Юная Луаняй, прошу, угоститесь хоть кусочком. Мне очень жаль, что все так вышло прошлой ночью. Впредь я обещаю быть внимательнее и ближе к вам». Маньтоу. Мягкая паровая булочка без начинки. Может быть, приготовленная из сладкого теста. Его слова разом сняли переживания восточной красавицы. Она опустила рукав, кивнула юноше в знак признательности и взяла маленькую булочку. Даже во время трапезы Луаняй была абсолютным воплощением представления о благочестивых красавицах Поднебесной. Маленького роста, с аккуратными чертами лица, нежно-персиковой кожей и серыми, как грозовые тучи, глазами, темно-русыми пышными волосами и кротким, тихим, послушным нравом. Она походила на куколку, которой восхищались все без исключения. Но кем же восхищалась она? У Чан давно заметил за ней странность. Девушка назойливо мельтешит перед ним, а юноша, сидящий сейчас рядом, смотрит на нее, как на божественный знак. Да, манчао посмеивается над ее неправильным произношением, видит ее кротость, которая северного господина немного раздражает, но продолжает смотреть на нее, как на неповторимое произведение искусства, которым можно любоваться бесконечно. Самого же манчао нельзя было назвать красавцем, что было достаточно странным для Востока. Считалось, что юноши и девушки оттуда самые утонченные и красивые во всей Поднебесной, прямо как учитель. У Чан, сравнив грубоватое лицо товарища и прекрасный утонченный лик своего наставника, который, кстати, был южанином, вызвал в памяти образ Гобахая. Тонкие руки и длинные пальцы, которыми он то и дело касался его, полные губы, что растягивались в улыбке только при нем, темно-серые глаза и волосы цвета каштана, как... как у Луаняй. Сердце наследника тоскливо заныло от воспоминаний. Уши загорелись, как два уличных красных фонарика, а укороченные серебряные пряди у лица вполне удачно скрыли зардевшиеся щеки. Он резко схватил палочки и принялся набивать рот едой, отвлекая себя от ноющей боли в груди. Нехотя проглотив пищу, у которой внезапно пропал всякий вкус, Учан взглянул на солнце, что только начинало лениво всходить из-за горизонта, вновь и вновь повторяя про себя одно единственное слово. Учитель.